Новелла третья. к а л а н д р и н о Бруно и б у ф а л ь м а к о идут вниз по м у н ь о н е искать гелиотропию. к а л а н д р и н о воображает, что нашел ее и возвращается домой нагруженный камнями. Жена б р о н и т его, разгневанный он ее колотит, а своим товарищам рассказывает о том, что они сами лучше его знают. Когда кончилась новела Помфило. Над которой дамы так смеялись, что смеются еще и теперь, королева велела продолжать Елизи, которая и начала еще смеясь. Не знаю, прелестные дамы, удастся ли мне моей новеллой не менее правдивой, чем потешной, так рассмешить вас, как заставил п а м ф и л о своейю, но я постараюсь. В нашем городе, где всегда были в изобилии и различные обычаи, и странные люди. Жил еще недавно живописец по имени Каландрино, человек недалекий и необычных нравов, вводившийся большую часть времени с двумя другими живописцами, из которых одного звали Бруно, другого Буффальмако, большими потешниками, впрочем людьми рассудительными и умными, общавшимися с Каландрино, потому что его обычаи и придурковатость часто доставляли им великую забаву. Был также от упору во Флоренции молодой человек, удивительный забавник во всем, за что бы ни принялся, находчивый и приятный по имени Мазодельсаджу, который, прослышав кое-что о глупости Каландрино, вознамерился потешиться над ним, проделав с ним какую-либо штуку, либо уверив его в чем-нибудь небывалом. Встретив его однажды случайно в церкви Сан Джованни. И увидев, что он внимательно рассматривает живопись и резьбу на доске, которую незадолго перед тем поставили над алтарем названной церкви, он нашел место и время удобными для своей цели, предупредив одного своего товарища относительно того, что затевал сделать. И оба, подойдя к тому месту, где Каландрина сидел один, притворяясь, что не видят его, стали рассуждать о свойствах различных камней, о которых Маза Говорил так основательно, как будто он был известный и большой знаток камней. Каландрина настроил о ж уши на эту беседу и, встав по некоторым времени, видя, что разговор не тайный, подошел к ним. Маза, очень довольный этим, продолжал свой разговор. Когда Каландрина спросил его, где находятся столь чудесные камни, Маза ответил, что большую частью они встречаются в б е р л и н ц о н е в стране басков. В области называемой Живилакома, где виноградные лозы подвязывают сосисками, гусь идет за копейку, да еще с гусенком в придачу. Есть там гора и з т е р т о г о пармезана, на которой живут люди и ничем другим не занимаются, как только готовят макароны и клецки, варят их в отваре из каплунов и бросают вниз. Кто больше поймает, у того больше и бывает. А поблизости течет поток и з в е р н а ч и лучшего вина еще никто не пивал, и нет в нем ни капли воды. О, сказал Каландрино, вот так славный край. Но скажите мне, куда идут каплуны, которых те отваривают? Маза отвечал: всех съедают баски. Тогда Каландрино спросил: был ты там когда-нибудь? На это Маза ответил: ты говоришь был ли я? Да я был там раз все одно что тысячу. А сколько туда миль? спросил тогда Каландрина. Маза отвечал: да будет тысячу и более. Ночь пропеть недоле, говорит Каландрина. Так это будет подальше о б р у ц Разумеется, ответил Мазу. И еще подальше. Просто Каландрина, видя, что Маза говорит это со спокойным лицом и не смеясь, поверил тому. Как верят самой наглядной истине и считая это задействительно, сказал: для меня это слишком далеко, а если бы поближе было, я, наверное, побывал бы там разок э, с тобою, хотя бы для того, чтобы посмотреть, как варит там макароны и наесться в с л а с т ь Но скажи мне, да пошлет тебе Господь Бог радости, не встречается ли в наших странах какого-нибудь из этих столь чудесных камней? На это Маза отвечал: Да, встречаются два рода камней удивительной силы. Один – это гранитные камни ситиньяно и мантиши, силой которой, когда их обратить в жернова, делается мука. Почему и говорится в тех краях, что от Бога милости а из мантиши жернова, а этих жерновов такое количество, что у нас их мало ценят. Как у них из умруды, из которых там горы выше горы Манрелло, и так они светятся в полночь, что Боже упаси! И знай, если бы кто обил кольцами готовые жернова, прежде чем их пробуравить и понес их султану, получил бы от него все, что не пожелает. Другой есть камень, который мы знатаки зовем гелиотропией, камень великой силы. Ибо кто носит его на себе, пока он при нем, никому не бывает видим. Там, где его нет, тогда Каландрина сказал: велики е э т о силы. А этот другой камень, где встречается? На это Маза ответил, что его находят в м у н ь о н е Говорит Каландрина: какой величины этот камень и каков он цветом? Маза отвечал: он бывает разной величины. Какой больше, какой меньше? Но все цветом как бы черные. Заметив в себе все это, Каландрино под предлогом, что у него есть другое дело, расстался с м а з а намереваясь пойти за тем камнем, но решившись не делать того, без ведома Бруно и Буфальмака, которых особенно любил. И вот он пошел их разыскивать, дабы немедленно и раньше всех других отправиться на поиски. Всю остальную часть утра он проходил за ними. Наконец, когда уже прошел девятый час, он вспомнил, что они работают в монастыре ф а е н т и н с к и х монахинь. И хотя жар был сильный, бросив все другие свои дела, направился к ним почти бегом. Кликнув их, он сказал так: "Товарищи, если вы захотите поверить мне, мы с вами можем сделаться богатейшими во Флоренции людьми". Ибо я слышал от одного человека, достойного веры, что в муньоне встречается камень, кто носит его при себе, тот никому не видим. п о т о м у я полагаю, нам следовало бы немедленно пойти поискать его, прежде чем пойдет туда кто-нибудь другой. Мы, наверное, найдем его, потому что я его знаю. А как найдем его? Что нам и новые делать, как положив его в карман, отправиться к столам м е н е л Всегда, как вы знаете, нагруженным грошами и флоринами, и захватить сколько нам будет угодно. Никто нас не увидит, так мы можем внезапно разбогатеть, не будучи принуждены день-деньской расписывать стены каракулями т о ч н о у л и т к и Когда Бруно и Буфальмака услышали его, засмеялись про себя и, переглянувшись друг с другом, представляясь крайне удивленными, похвалили совет к а л а н д р и н а Абу Фальмака спросил, как зовется этот камень. У Каландрина, человека топорной выделки, название уже успело выйти из памяти, потому он и ответил, что нам до названия, когда мы знаем его свойства. Мне кажется, нам бы теперь пойти, не засиживаясь. Ну хорошо, сказал Бруно. А каков он с виду? Каландрина сказал, есть всякого вида, но все почти черного цвета. Потому думается мне, нам следует собирать все черные камни, какие увидим, пока не попадем на тот. Потому не будем терять время, пойдем. На это Бруно заметил: «Погоди еще». И, обратившись к Буфальмако, сказал: «Мне кажется, Каландрино дело говорит, но я полагаю, что теперь не время, потому что солнце высоко, светит прямо на муньоне и осушило все камни». Вследствие чего иные из находящихся там камней кажутся теперь белыми, а утром, прежде чем солнце их высушит, черными. К тому же сегодня на Муньоне много народу по разному делу, так как сегодня день рабочий. Увидя нас, они могут догадаться, что это мы делаем, и того гляди сделают тоже. Камень может попасть к ним в руки, а мы променяем прыть на езду шагом. Мне думается, если только вы того же мнения, что такое дело надо сделать утром, когда легче различать черные камни от белых, и в праздничный день, когда там не будет никого, кто бы нас увидел. б у ф ф а л ь м а к а одобрил совет Бруна, Каландрина согласился с ним, и они решили в следующее воскресенье утром всем троим пойти поискать этого камни, а Каландрина просил их пачив всего никому в свете о том не рассказывать, потому что и ему сообщили это в тайне. Рассказав об этом, он передал им еще, что слышал о стране живи Лакома, и клятвенно утверждал, что это так. Когда к а л а н д р и н а ушел от них, они условились между с о б о ю что им в этом случае надлежало делать. Полное желание к а л а н д р и н а ожидал утро воскресенья, когда оно настало. Он поднялся с рассветом, позвал товарищей и, выйдя из ворот Сангалло, испустившись к Муньоне, они принялись бродить туда и сюда, ища камни. Каландрино, как наиболее охотчий, шел впереди, быстро перескакивая с одного места на д р у г о й и где не увидит черный камень, бросится поднимать его и кладет за пазуху. Товарищи шли сзади, иногда подбирая тот или другой. Недалеко прошел Каландрину, как у него пазуха была вся полна. Потому, приподняв полы платья, сшитого нинагин-нигаускиманер, он устроил из них широкий мешок, хорошенько заткнув их со всех сторон за ременной кушак. Вскоре наполнил и его, а по некоторым времени сделал мешок и из плаща, который также насыпал камнями. Когда бу Фальмака и Бруно увидели, что Каландрина нагружен, И что пришло время закусить, Бруно и говорит, как было между ними условлено Буфальмака. А где к а л а н д р и н а Буфальмака, который видел его недалеко от себя, обернулся и, поглядев там и здесь, ответил: "Не знаю. Недавно он был впереди от нас". Бруно сказал: "Хотя он был тут и недавно, я почти уверен, что он теперь дома обедает. Она с о с т а в и л здесь дурачиться". В поисках за черными камнями вниз по м у н ь о н е Ловко он сделал, сказал тут б у ф а л ь м а к а что поглумился над нами, оставил нас здесь, а мы то дураки и поверили ему. Послушай, кто кроме нас был бы настолько глуп, что поверил бы, будто в м у н ь о н е встречается камень такой чудесной силы? Слушая эти речи, Каландрино вообразил, что тот камень попал ему в руки. И что благодаря его свойству они не видят его присутствовавшего. Чрезвычайно довольный этой удачей, он не говоря им ни слова замыслил вернуться домой и направив шаги назад принялся идти. Увидев это, буфальмака сказал Бруно: а мы что станем делать? Почему и нам не уйти? На это Бруно отвечал: пойдем. Но клянусь богом, Каландрина никогда более не проведет меня. Будь я вблизи его, как был все утро, я так бы угодил этим б у л ы ж н и к а м ему в пятки, что он месяц поди поминал бы эту шутку. Сказать это, размахнуться и ударить Каландрина по ноге было делом мгновения. Каландрина, ощутив боль, высоко поднял ногу, стал отдуваться, но промолчал и пошел дальше. А бу Фальмака? Схватив один из собранных им камешков, сказал Бруно: и ш ь какой красивый камешек! Угодить бы им в спину Каландрина!" И, пустив его, сильно ударил им в его спину. Одним словом, приговаривая таким образом то одно, то другое, они кидали в него камнями вдоль п о м у н ь о н е до ворот Сангаллу. Затем, побросав собранные камни, остановились немного поговорить с таможенными. которые предупрежденные ими и притворившись, будто ничего не видят, дали к а л а н д р и н о пройти, смеясь на п р о п а л у ю А тот, не останавливаясь, добрался до своего дома, который находился у Канто Алламачина. И так способствовала судьба этой шутки, что пока к а л а н д р и н о шел по реке, а далее и по городу, никто не заговорил с ним, хотя и повстречал то он немногих, ибо почти все были за обедом. Так нагруженный он и вступил в свой дом. Случилось, что жена его по имени Монна Тесса, красивая и достойная женщина, была наверху лестницы. Несколько рассерженная его долгим отсутствием, она, видя, что он идет, стала б р о н и т ь его: "Ну, братец, наконец-то черт принес тебе! Все люди пообедали, а ты только возвращаешься к обеду." Когда Каландрина услышал это, И догадался, что его увидели, исполнившись досады и печали, принялся говорить: "Ах, ты негодная женщина! Зачем ты здесь? Ты меня погубила! Но клянусь богом, я расплачу с ь с тобой за это." Войдя в небольшой покой и свалив множество принесенных им камней, он со с т е р в е н е н и е м подбежал к жене, схватил ее за косы. и повалив ее себе подноги, насколько хватило рук и ног, принялся угощать ее кулаками и пинками, так что у н е й не осталось ни тронутым, ни волоска на голове, ни кости во всем теле, как не молила она его о пощаде, скрестив руки. Буфальмака и Бруно, похохотав немного со стражами у ворот, тихим шагом последовали и з д а л и за к а л а н д р и н а Подойдя к порогу его дома, они услышали страшную потасовку. которую он задавал своей жене и, прикинувшись, что они только что пришли, окликнули его. Каландрина подошел к окну весь в поту, красный и запыхавшийся, и попросил их взойти наверх. Притворяясь, что они делают это неохотно, они взошли, увидели комнату полную камней, в одном углу горько плачет растрепанная, р а с т е р з а н н а я жена с синим побитым лицом. А с другой стороны сидит Каландрина, распоясанный и задыхаясь, как бы от усталости. Посмотрев на это некоторое время, они сказали: «Что это, Каландрина? Ты строиться что ли хочешь? Что у тебя здесь столько камней? А к этому прибавили. А что такое с монной Тессой? Ты, кажется, побил ее. Что это за новости?» Каландрина, измученный от тяжести камней, от ярости, с которой бил свою жену, И от горя по счастью, которое казалось ему, он утратил, не мог собраться с духом, чтобы связать целое слово в ответ. п о т о м у обождав, б у ф а л ь м а к а снова начал: Каландрина, если у тебя был другой повод к гневу, тебе не следовало бы мучить нас, как ты это сделал, потому что поведя нас искать вместе с тобой драгоценный камень, ты не сказав нам ни с Богом, ни к чёрту. Оставил нас словно двух баранов на м у н ь о н е и ушел, что нам крайне обидно. Но поистине это будет в последний раз, что ты нас провел. При этих словах Каландрина принатужился и сказал: «Товарищи, не сердитесь. Дело было не так, как вы думаете. Несчастный я. Я ведь нашел камень. Хотите послушать правду, ли я говорю?» Когда, во-первых, вы стали спрашивать обо мне один у другого, я был от вас менее, чем в десяти локтях. в и д я что вы идете и меня не видите, я обогнал вас и все время шел немного впереди. Так начав с одного конца, он рассказал до другого все, что они делали и говорили, показав им спину и пятки, как их отделали камни, а затем продолжал: «Скажу вам, когда я входил в ворота...» со всеми этими камнями за пазухой, какие здесь видите, мне не сказали ни слова, а вы знаете, как неприятны и надоедливы эти сторожа, желающие все досмотреть. Далее я встретил по пути многих моих кумов и приятелей, которые всегда заговаривают со мной и приглашают на выпивку, и не было никого, кто бы сказал мне слово или полслова, потому что они меня не видели. Когда наконец я прибыл домой, Эта чертовка, проклятая женщина, вышла мне навстречу, у видела меня, ибо вы знаете, женщины заставляют всякую вещь утрачивать свою силу. Так-то я, который мог почесть себя счастливейшим человеком во Флоренции, остался самым несчастным, потому я и побил ее, насколько хватило рук. и Я не знаю, что меня удерживает пустить ей кровь. Проклят да будет час! когда и впервые увидел ее, и когда она вступила в этот дом, и вновь, воспламенившись гневом, он хотел подняться и снова приняться бить ее. Услышав это, буфальмака и бруно представились очень удивленными и часто поддакивали тому, что г о в о р и л к а л а н д р и н а а сами их разбирал такой смех, что чуть не лопались. Но когда они увидели, что он разъярившись поднимается, чтобы вторично поколотить жену, Подступили к нему и удержали, говоря, что во всем этом виновата не жена, а он, з н а в ш и й что женщины заставляют все предметы утрачивать свою силу, и не сказавший ей, чтобы она остереглась показываться ему в тот день, эту п р е д о с м о т р и т е л ь н о с т ь Господь и отнял у него либо потому, что то было не его доля, либо потому, что он намеревался обмануть своих товарищей. которым как только заметил, что нашел камень, он обязан был объявить о том. После н е м н о г и х п р е р е к а н и й они с большим трудом помирились с ним огорченную жену и удалились, оставив его сетовать в доме полном камней.